605. Декабрь 7. Пространственная жизнь предполагает полное отрешение от своего малого я. Сохраняется сознание и индивидуальность накоплений, но малый личный мир человека является почти непреодолимым препятствием для преобщения к пространственной жизни. Личное и пространственное не сочетаются. Где же в мирах можно представить себе спекулянты или биржевого дельца? Им просто нет места в величии космоса. Все подвалы, ямы, щели и узкие личные сферы, по которым ютятся люди, перешедшие в мир тонкий, являются хулоями на мирозданьи. Они есть продукт ярового возражения отмнённого личного сознания, последышей его, сохранившихся от жизни земной. что мы жить в надземном, от земли надо отрешиться, но сверхличное и общечеловеческое и в надземном мире свое место имеет. Тем и значительно понятие общего блага. Не умирает оно, и плоды его со смертью человека. Так же, как на земле великие цели живут тысячелетия, так же живут они и в пространстве, переживая на многие века личную живую жизнь человека. Всё личное кратковременно и кончается с личностью же, но не умирает общее благо и плоды его. И потому чаша общего блага есть символ бессмертия.